Глава 11. Принцип 5. Сделай остановку производства с целью решения проблем частью производственной культуры, если того требует качества. Раз Скефит был вице-президентом компании Power Train Toyota, когда она создала первый завод по производству трансмиссий в Джорджтауне, штат Кентукки. Скефит десятки лет проработал в компании General Motors и имел репутацию опытного производственника, который умеет добиться нужных результатов и хорошо ладит с людьми. Он был рад, что ему представился случай работать в Тойоте и участвовать в создании совершенно нового предприятия на основе принципов бережливого производства. Он работал день и ночь ради того, чтобы завод... Соответствовал высоким стандартам «Тойоты», стараясь не ударить в грязь лицом перед руководством, включая президента Toyota Motor Corporation в штате Кентукки. Скефит твердо знал золотое правило производства автомобильных двигателей: не останавливать сборочный завод. Работа менеджеров General Motors оценивалась прежде всего по количественным показателям. Выполнить работу любой ценой, то есть, что бы ни случилось. Обеспечить сборочный завод двигателями и не допустить его остановки. Если двигателей слишком много, прекрасно. Если их недостаточно, ты можешь остаться без работы. Когда президент Тойоты сказал Скефиду, что в течение месяца, по его наблюдениям, он ни разу не остановил сборочный завод, Скефид было приосанился, но, услышав следующую реплику президента, был потрясен. Если вы не останавливаете завод, значит, у вас нет проблем. Но проблема есть на любом производственном предприятии. Значит, вы скрываете свои проблемы. Пожалуйста, сократите запасы, и тогда проблемы станут очевидны. Вам придется остановить завод, но так вы сможете решить существующие проблемы повысить эффективность работы и изготавливать двигатели более высокого качества.